Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе, спросил: Ну! Глаза его округлились, и усы встали дыбом. Швейцар снизу задрал голову и приложил ладошку к губам и подтвердил точно так, целых четыре штуки. Боже мой, воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что же они? — Да ничего-с. — А Федор Павлович? — За ширмой поехали поехали, за кирпичом перегородки будут ставить. — Черт знает, что такое. — Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, постановление вынесли, новое товарищество, а прежних в шею. — Что делается? Ай-яй-яй. — Идус, поспешаю. Бог, извольте ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок?» Галун Швейцара скрылся внизу, на мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули, и вот бельетаж.